но и сам не плашай. Успех лечения в значительной мере зависит от отношения к выздоровлению самого больного. Опыт врачей, доброжелательность окружающих, готовность каждого прийти на выручку – все это очень важно для того, чтобы человек справился с болезнью. Но все-таки главными резервами исцеления располагает сам пациент. Еще Абуль Фарадж, знаменитый персидский врач 13 века, начиная лечение, говорил больному, «Смотри, настроя, ты, я и болезнь. Если ты на моей стороне, нам вдвоем будет легче одолеть ее. Но если ты перейдешь на ее сторону, мне одному справиться будет трудно». Когда пациент начинает бороться с болезнью плечом к плечу с врачом, включаются процессы самоизлечения – Хотя убедительного описания того, что такое механизмы и процессы самоизлечения, встречать пока не доводилось, язык не поворачивается назвать все это мистикой, бредом и завиральными идеями. Вспомним хотя бы об эффекте плацебо. Плацебо – биологически нейтральное вещество. Чаще всего молочный сахар, который в стародревние времена врачи, исчерпав все возможности, давали под видом лекарства. Мол, этот порошочек или таблеточка успокоит перебои в сердце, облегчит дыхание, наладит сон и так далее. Довольно часто это приносило облегчение больному, горячо любимым многими и широко применяемый еще и сегодня. Валидол тоже. Ничто иное, как плацебо. Относиться к плацебо, как ко лжи во спасение, несправедливо. Все, что приносит пациенту пользу, хорошо, кроме лжи. Ложь порождает иллюзии, отгораживает человека от реальности. Ложь всегда вредна. А вот плацебо помогает. Причем не только легковерным пациентам. Без плацебо были бы невозможны успехи современной научной медицины. При клинических испытаниях новых лекарств, проводимых по принципам доказательной медицины, плацебо нередко используется как контроль. Даже в условиях двойного слепого контроля, когда сам исследователь не знает, дает ли он больному плацебо или исследуемое лекарство, крохотное количество сахара вызывает именно тот эффект, который ожидает получить от лекарства пациент. Причем происходит подобное не так уж редко, приблизительно у 17 из 100 человек. Этот неоднократно проверенный и перепроверенный феномен свидетельствует прежде всего о том, что в организме каждого из нас заложены резервные возможности для того, чтобы справиться с болезнями. Важно отметить, что резервные возможности действуют даже тогда, когда мы их не осознаем. Каждый врач, который многие годы изо дня в день, занимается лечением тяжелых больных, может рассказать не об одном случае, когда жизнь побеждала смерть неизвестным науке образом. К счастью, вопросы жизни и смерти при лечении геморроя решать приходится исключительно редко, но это не уменьшает значение активного участия больного в процессе избавления от этого безобидного недуга.